Глава вторая. Есения. Глаза открываться никак не хотят, хотя надо. Надо вставать. Сегодня рабочий день, последний в этом году. И как меня так угораздило надраться? Я ведь себя знаю. Такое состояние возможно только после шампанского. Вот на вино у меня совсем другая реакция. После вина я покрываюсь красными пятнами, но способность к передвижению не теряю. Так, надо сейчас собраться и попытаться открыть хотя бы один глазик, хотя бы чуть-чуть. Приложив титанические усилия, так и поднимаю века. Я не дома. И распахиваю глаза полностью, несмотря на адскую боль. Кровать с высокой спинкой, обтянутой белой кожей, такой же белый туалетный столик справа, рядом два кресла, на одном из которых висит моё платье. Свадебное. Точно. И в этот момент так удачно возвращается чувствительность во все остальные части тела. Во мне явно что-то изменилось, появилось что-то лишнее. Тогда осторожно поднимаю правую руку, и мне резко плохеет или хорошеет, пока не ясно. На безымянном пальце красуется колечко из белого золота. Неужели? Неужели Макс приехал, и мы расписались? Следом приходит понимание, что в кровати я не одна. Вот маг за сранец. Но за это славное колечко я готова ему простить столь скверную выходку. Осторожно поворачиваюсь набок и вижу обнажённую спину. Хм, странно. Откуда такая смуглая кожа без единого прыщика? И, кажется, спина стала шире, мощнее, красивее. Или это на меня снизошла после свадебная эйфория, когда трава кажется зеленее, снег белее, А мужчина, с которым прожила столько времени и знаешь все его изъяны, вообще трансформируется в модель нижнего белья какого-нибудь модного журнала. Однако на землю меня возвращает кое-что другое. Мы ж, чтоб его Максик, маховый блондин. А тут я наблюдаю тёмно-каштановый затылок. Волосы густые, слегка вьются. Это чего такое вообще? Это кто? Это После столь ошеломляющего открытия заглядываю под одеяло и окончательно теряю связь с реальностью. Я, блин, голая. Вот совсем. И этот не Макс рядом со мной, тоже голый. Потрясающе. Я чёрт знает где, чёрт знает с кем, причём что у меня, что у него на пальце по одинаковому кольцу. Всё карпово. Ты доигралась. Мало тебе было в жизни острых ощущений. Получи и распишись. И что делать? Как быть? Время поджимает, работа ждёт, а у нас с опозданиями в Ламер через чур строго. Но и выяснить бы надо, что с Вагкханалия вчера случилось. Хотя нет. Не хочу выяснять, хочу сбежать. Да, хочу трусливо сбежать и представить, что ничего не было. Чёрт. Ну как же я так, а? Вроде взрослая уже. Всё, надо бежать. С трудом сползаю с кровати, собираю бельё по ковру, хватаю платье, туфли, сумочку и на цыпочках удаляюсь в ванную. Нет времени на правильные и взрослые поступки. По всей видимости, я вчера так накидалась, что забыла всё. Надеюсь, память ко мне ещё вернётся. Пару раз так уже было. Сначала сознание пугает девственной чистотой, а спустя несколько часов возвращается всё то, что порой хочется забыть. К счастью, когда одеваюсь и выхожу, Бринет продолжает крепко спать. А сейчас бегом отсюда. По пути к лифту приходит первое прозрение. Это же отель Леона. Именно здесь я забронировала столик в ресторане и номер. Но номер бронировала явно попроще, а очнулась в люксе. Уже в лифте случается второе прозрение. Вчера я вызвала Катьку. Мы встретились в фойе, после чего пошли в ресторан. И где теперь моя подруга? Ах, чувствую, придётся идти в церковь. Замаливать грехи. Что-то я натворила такое, страшно подумать, какое. Прошу прощения, подлетаю к стойке регистрации гостей. А скажите, номер 130 сейчас занят? Девушка, оценив мой жутковатый вид, быстренько застучала маникюром по клавиатуре. Да, свободен. И когда освободился? В 7:00 утра. Ого, спасибо. Тогда догадываюсь, залезь в сумочку и взять телефон. Алло, Кать. И всё. Больше мне не дают и слова сказать. Всегда вежливая Катька первые 5 минут кроит меня трёхэтажным матом за то, что не отвечала на звонки, что как сквозь землю провалилась, а я, видимо, туда и провалилась, и только потом с трудом, но переходит на привычный нам обеим формат общения. И где ты, коза? Всё ещё в Леоне? зажимаю телефон между головой и плечом, а параллельно ищу в сумке или деньги, или карту, что первое попадётся. Хм, да, налички никакой. Блин. Давай скину тебе на карту. Приznosят на выдохе моя почтя охрипшая подруга. Давай. А потом жду с отчётом о проведённой ночи. Кошмар Карпова. Стыд ты, позор тебе. Да-да, стыд ты, позор. Между прочим, мы вместе пили И что-то ты меня не кинулась спасать от необдуманных поступков. Ладно, всё, мне ещё на работу надо. Потом поговорим. И бегу в гардероб. К счастью, шубка на месте. А голуби где? Заглядываю за стойку. Так нет голубей. Мужчина в белых перчатках подаёт шубу. Вы с женихом их вчера забрали. Да что вы говорите. И мысленно бьюсь головой о стойку. И пришли без них? вз. Хорошо, ясно. Спасибо. Натягиваю свой кроличий полушубок. Надеюсь, мы догадались хотя бы выпустить несчастных птиц из клетки. В машину забираюсь с такой скоростью, будто за мной гонится стая голодных волков. Настолько хочется поскорее покинуть эту отныне обитель разврата, моего личного разврата. И только когда машина трогается с места, позволяю себе расслабиться. Всё. Вот теперь всё. Послезавтра, отпраздную Новый год, выброшу старый список с невыполненными пунктами и составлю новый, более реализуемый. И в нём точно не будет пункта "свадьба". Уже дома позволяю себе высказать себе же всё, что о себе думаю. И пока ругаюсь на чём свет стоит, выбираюсь из ненавистного платья, запихиваю его вместе с чулками и кружевной подвязёчкой в пакет, да отправляю в мусорное ведро. И да чёрт побери. Мне ни капельки не жаль этот кусок атласа с фатином за 40 тысяч рублей. А когда расправляюсь с осколками своих надежд на счастливую семейную жизнь, осознаю, как в квартире опустело. Просто очаровательно. Макс свалил и забрал все, что когда-то купил. Плазму, мультиварку, тостер, пылесос. Это не считая личного шматья. Какой хозяйственный. Ничего не забыл. И да, Мне дико хочется разрыдаться, но рыдать я буду потом. Сейчас надо собираться на работу. Срок опоздания уже составляет без малого 2 часа. Стоя под душем, замечаю, что даже гель для душа пропал. Ну и хрен с ним. Куплю себе новый, как зарплату получу, так сразу и куплю. В офис прибываю ещё через полтора часа, влетаю в двери, ломаерся в взмыленное, но вполне работоспособное После вчерашнего, видимо, адреналин ещё не схлынул. А в отделе всё спокойно. Народ сидит, вяло перебирает бумажки, кто-то смотрит YouTube, кто-то распихивает подарки для детей по пакетам. Кстати, мне ведь тоже полагается подарочек от фирмы. О, явилась. Разворачивается ко мне передом вторая кадровочка, Елена Павловна. Это тебе ещё повезло. Сегодня всё начальство там. Указывает пальцем вверх, что значит одно Наши бары бояре находятся на последнем этаже, где обычно собирается высшее руководство компании. Подарки получают. Ставлю сумку на стол. Если бы сегодня к нам хозяева пожаловали из самого Парижа прилетели, чтобы оценить работу маленьких русских. И надо им было за день до Нового года говорят, могут полететь головы, но нам это не грозит. Наш отдел со своей работой справляется. А вот финансовый и логистический... У-у-у... Остаться без работы в самый праздник — это круто. Конечно же, о какой работе может идти речь за день до Нового года? Но отсидеть положенные часы — наша святая обязанность. Вот и сидим. А я всё жду, когда на меня снизойдёт очередное прозрение, и я наконец-то вспомню, какого лешего вчера натворила. Но, увы... Дальше посидела к Скатьке в ресторане, дело не идёт. События обрываются на моменте, когда мы с ней садимся за стол и выпиваем по первому бокалу шампанского. Гляди, что купила на ярмарке. В двери заходит статист Ира Варешка. Вообще-то она Варешкина, но мы её негласно зовём Варешкой, потому что Ирка частенько открывает рот, когда самозабвенно слушает местные сплетни. Она подходит к нам и достаёт из маленького пакетика ёлочное украшение. двух белых голубков на петельке. Ну, скажите, милота. Ага, кивает Елена. Сейчас расставлю от умиления. У тебя же коты дома. Не боишься? Раздербанят голубков вместе с ёлкой. И пока Ира что-то там отвечает, у меня перед глазами случается вспышка. Шикарный салон автомобиля, в котором пахнет шоколадом, мужчина в чёрном костюме и с вялой розочкой в петлице держит меня за руку, А рядом на сиденье курлычут мои голуби, а потом снова серый экран. Значит, мне нужны ассоциации. Я за кофе вскакиваю. Погоди, погоди, останавливает меня Елена. Паспорт свой оставь, а потом хоть за кофе иди, хоть за какаой. Мне надо отсканировать для отчёта по списку приглашённых на корпоратив. Точно, паспорт. Вот я дура. Первым делом надо было в паспорт заглянуть. А где он? Не поняла. Буквально выворачиваю сумку наизнанку. Паспорт где? Ну всё. Вот теперь точно всё. Про... Профукала даже удостоверение личности. Лен, тут такое дело. Паспорт что ли забыла? А я ведь говорила, заранее предупреждала. Ладно, были у меня старые сканы вроде бы. А ещё И до кофейному аппарату, как в воду опущенная. Некоторые психологи говорят, что иногда, когда наваливается всё разом, надо перестать сопротивляться. Тогда волна проблем сама вытолкнет на поверхность, а там уже и грести можно. А вокруг хорошо, тихо, спокойно. В коридоре никого, солнышко светит в окна, разрисованное морозцем. Да, вчера я потерпела фиаско. Вчера меня растоптали. Унизили и спёрли мультиварку, купленную, между прочим, на пополам. Но я переживу, преодолею. А 3 года, потраченные зазря, станут мне уроком, чтобы впредь не идеализировала людей, особенно мужиков. Вдруг слышу приятный дзынь. Лифт приехал. И только хочу завернуть в кухоньку, как из-за угла выходит группа красавцев в пиджаках. По разговору сразу понимаю французы. Ув За всё время работы в Ламер я так и не заговорила ни на французском, ни хотя бы на английском. А ведь могла бы. Год назад имела все шансы пройти курсы, оплаченные щедрым руководством. Но так уж случилось, что лень родилась вперёд меня. Поэтому глупо было даже пытаться преодолеть ту. Нет, в чём-то я совсем не ленивая. Например, очень люблю дальние пешие прогулки, люблю экскурсии, Легко могу принять толпу гостей, предварительно наготовив на всё эту араву, но вот в чём-то моя лень непреодолима. А когда толпа из халённых месье проходит мимо, я встаю как вкопанная. Запах. Сумасшедший запах, который заставляет покрыться мурашками и вспотеть. Тотчас случается вспышка, тотчас вижу перед собой его. Мать моя женщина, жгучий бренет. с лёгкой щетиной, с облознительной горбинкой на носу и батюшка Светы зелёными глазами. И что ужасней всего, всплывший в памяти образ никуда не девается, потому что зеленоглазый красавчик стоит в трёх шагах и так же ошарашенно пялится на меня. И пока сердце не вырвалось из груди и как чужой не прыгнуло на кого-нибудь, я предпринимаю попытку спастись от тёмного опасного взгляда. Сначала мелкими шашками прячусь в сторону кухни, а потом в броске кобры скрываюсь за дверью. Вот чёрт. Он. Эта бляха-муха. Он. И как-то везде сразу закололо, желудок прихватило, в горле запершило. Надо было крифту бежать до рёхи. Здесь-то я в западне, только если из окна прыгать. Но там слишком холодно сегодня. Тем временем наблюдаю, как в просвете между полом и дверью становится всё меньше света, следом слышу медленные шаги, следом ручка дёргается. Когда он заходит, я уже успеваю проговорить про себя все молитвы, какие помню. Наверное, стоило его разбудить, стоило как минимум познакомиться. Господи, ты Боже мой, он так и не снял кольцо, хотя я тоже не сняла. А ведь колечко надо вернуть, оно же не моё. Моё-то кольцо должно было приехать вместе с Максом. А мне что-то так убежать хочется. Конечно, бегать от проблем столько лет нехорошо, даже стыдновато, но кто меня осудит? И я уже было подаюсь корпусом вперёд, как слышу низкое: "Стоять". "Стою". Машиналинно вытягиваюсь в струнку. Есения, я, верно, немного расслабляется. Так точно. И начинаю комкать сетку в руках. Вижон тоже растерян. Не знает, с чего начать. И я не знаю. Ладно бы еще помнила, что именно между нами произошло. Но вот беда не помню. Хотя догадываюсь. Вдруг он лезет во внутренний карман пиджака и вытаскивает оттуда сложенный напополам лист бумаги, упакованный в файл, который кладет на стол, после чего опускается на стул и легким кивком намекает мне сделать то же самое. Одно хорошо. Я все-таки вспомнила его имя. Михаил. Мне это надо посмотреть. Смотрю на бумагу. Ого. Следом Михаил достаёт из другого кармана мой, чтоб его паспорт. Первым делом я достаю лист из файла, разворачиваю, и сердце снова просится наружу. Это свидетельство о браке, где в верхней графе пропечатанна Мишель Беннар. Судя по дате рождения тридцати лет от роду, они же стоят до более известной мне фамилии и имя отчества Карпова Есения Викторовна. Ах, да, из напечатанного ниже я узнаю, что со вчерашнего вечера ношу фамилию супруга. Это ж теперь паспорт менять надо. Ну, вляпалась ты, Карпова. По самые мохнатые киви вляпалась. Я на минуточку резко поднимаюсь. Из-за чего мой Аля муж подскакивает следом, аж стул падает. Бедный, думает, сбежать хочу. Я-то хочу, но не побегу. Всё-таки данная проблема требует решения. Нет, нет, мотаю головой и подношу мятую, перемятую сотку к деньгоприёмнику кофейного автомата. Просто хочу купить кофе себе наар. Можно просто, Миша. Да уж, говорит он совершенно без акцента. Зато где пере мне ясно, откуда эта сногсшибательная горбинка. на его носу. А чёртов автомат даже не думает принимать сотню. Уж я её и так сую и эдак, а металлическая сволочь всё выплёвывает и выплёвывает. Позвольте. Достаёт 200 руб. одной купюры и вставляет в приёмник. Скоро мы снова садимся за стол. Я с капучино, Мишель со спресса. Но разговор явно не клеится по причине гробового молчания. Видимо, нас обоих пожирает изнутри страшный зверь по имени стыд. Почему вы сбежали, Есения? Наконец-то выдаёт и буквально дырку во мне прожигает взглядом тёмно-зелёных глаз. Тут неожиданно дверь открывается, и в кухню вплывает наш дорогой начальник с караходов Игорь Петрович, молодой павлин по кличке Муля. Муля, потому что всяхо всё время эта мерзопакость нервирует. А когда видит меня в компании идеально говорящего по-русски француза, как-то резко бледнеет. Прошу прощения, месье Бинар, и настолько тихо закрывает за собой дверь, что я остаюсь выстином в восторге. Может ведь, когда хочет. Продолжим. Снова смотрит на меня месье Муш. Я я я испугались. Пытается мне помочь. Да. Но почему? Но было немножко странно проснуться с вами в одной постели. в кольцах и без одежды. Чувствую, как мои щёки багровеют, а температура тела растёт. М-м, да. Откидывается на спинку стула. Могу представить ваше смятение. И надо же, вы здесь работаете, произносит с неким сожалением. И вы так понимают тоже. Да-да-да, посыпаю голову пеплом, но я так и не запомнила всех французских сотрудников компании. Что-то вроде того. Смотрит на стаканчик со спресса. Выходит, мы с вами вчера расписались. Выходит, отвечаю на выдохе. Кем вы здесь значитесь, Есения? Сотрудник отдела кадров. Вот уже 3 года без жалоб и нареканий со стороны начальства. Не знаю, зачем уточняю, видимо, чтобы не вздумал увольнять. Хотя уволить меня это ему точно не помешает. В Лямер есть одно строгое правило. Никаких отношений на работе. Компания иностранная и очень ратует за свою деловую репутацию. Ясно. Знаете, нам бы с вами встретиться после работы, обсудить сложившуюся ситуацию. Да, конечно. Где? Как закончите? Идите на стоянку. Я вас там встречу. Хорошо, месье Бинар. Кажется, я уже просил называть меня по имени. Да-да, на -да, семинар просили. Поднимаюсь со стола, беру стаканчик с капучино и отправляюсь обратно в свой отдел. Как там Лена сказала, сегодня могут полететь головы. Что ж, будь готова, Карпова. Свадьбу без жениха исправила, теперь вот без работы останешься. Отличный конец года. Одно хорошо. Память ко мне вернулась. Правда, частично. когда возвращаюсь за стол, ко мне тут же подъезжает Елена Павловна на своём кожаном бэтере. Ты что? Бинара, знаешь? Щурит и без того узкие глазки. С чего ты взяла? А тут 10 минут назад Муля пришёл. На нём лица не было. Я и давай спрашивать, что да как. Он что-то там пробубнил про своего человека от руководства, приставленного наблюдать за ним. Потом буркнул про тебя с Бинаром. И скрылся в кабинете. До сих пор, наверное, трясется бедняга. «Бинар? Один из них?» Указываю пальцем вверх. «Ну ты, мать, даешь! Не знать тех, кто тебе зарплату платит. И это-то, будучи кадровиком. Бинар один из владельцев компании, между прочим. Ты же из Парижа прибыл?» Нервно усмехаюсь. «Нет». Как говорят, он натурализованный русский. Живёт в России уже лет пятнадцать, может, дольше. А ты серьёзно с ним в столовке сидела? Случайно вышла. Я за кофе, он за кофе. Хороший там кофе. А-а-а, прикольно. Расплывается улыбкой. Пойду, что ли, Игорька успокою. А то ведь страдает мужик. За насиженное место боится. Хотя с ипотекой и я бы боялась. Ого, иди. До конца рабочего дня сижу как на иголках. Благо из-за опоздания сижу недолго. И когда маленькая стрелка указывает на 4, подрываюс с места. Эх, корпоратив пропущу, подарок не получу. Ну и ладно, лишь бы мне работу сохранить, да как-то решить вопрос с новым статусом. А на стоянке меня действительно дожидается чёрный кадиллак. из которого выбирается водитель и любезно открывает для меня дверь заднего сиденья. Прошу, садитесь, доносится из салона.